Глава третья Hi, honey. привет, милая. Голос Бена в телефонной трубке звучит слаще меда, проливая бальзам на мою израненную душу. I miss you so much That it seems to me my longing for you is already greater than the Universe. Ты знаешь, я так сильно по тебе скучаю, что мне кажется, моя тоска по тебе размером больше всей нашей вселенной. Oh my darling. Ох, мой дорогой. Тяжело вздыхаю, прикрыв глаза. I miss you too. Я тоже скучаю по тебе. I'm thinking about coming to Russia all the time. I want to see you. Я постоянно думаю о том, чтобы приехать к тебе в Россию. Хочу увидеть тебя. Самоотверженно заявляет он, и я не могу сдержать печальной улыбки. No, Ben, it is impossible. Нет, Бен, это невозможно. Why not? Почему нет? I can tell you now, sorry. Я не могу рассказать тебе, прости. Okay. Хорошо. Его голос становится сухим, и это ранит меня даже сильнее, чем я могла предположить. But when will you be able to go back? Но когда ты сможешь вернуться? I'm not sure, Ben. I'm still having one thing to go. And you know that is very important to me. «Я не знаю, Бен. Я должна сделать одно дело. Ты знаешь, это очень важно для меня». «Окей, okay, do it». «Хорошо, делай свое дело», — недовольно произносит он. «And come back to London as soon as you can». «И быстрее возвращайся в Лондон». «Окей, okay. and Ben...» «Хорошо, и Бен. Ben... Медленно произношу я с печальной улыбкой на губах и чувствую, как по щеке катятся слеза. You can't call me anymore. I've got another phone number and another Skype. I'll try to call you myself as soon as I can. Ты больше не сможешь звонить мне. У меня теперь другой номер и другой Skype. Я буду сама звонить тебе, как только смогу. You know, I don't really like it. Ты знаешь, мне это не нравится. Холодно отвечает он. I know, but it is necessary for me. «Я знаю, но так надо». «The main thing is that you should go back as soon as you only can, my love». «Главное, возвращайся скорее, моя любовь». «Бен, I may not be back at all». «Бен, я могу вообще не вернуться». На последней фразе мой голос срывается и переходит в хрип. Он что-то еще говорит мне, но я уже не слушаю. «Прости меня». Шепчу в трубку на русском, а по щекам градом катятся слезы. Прости, дорогой. Со злостью стираю слезы и сбрасываю вызов, после чего сразу отключаю свой старый телефон навсегда. Теперь у меня два новых. Один официальный, второй черный, для связи с Захаровым. В груди ломит так, будто я только что выдрала оттуда кусок мяса. Черт! И когда только я успела так сильно привязаться к Бену? Мы вместе всего ничего, не больше года. Да и серьезно-то у нас никогда не было так взаимоприятное времяпрепровождение. Или мне так только казалось? В любом случае, я и представить себе не могла, что буду так сильно по нему скучать. Сейчас я бы многое отдала, чтобы оказаться рядом с ним в своей лондонской квартире, хотя бы на пару часов. Но это невозможно». «Нет у меня больше лондонской квартиры. Да и меня самой тоже официально больше нет». Черных Алена Дмитриевна погибла в автокатастрофе. Так и не сумев смириться с потерей отца, приняла изрядную долю алкоголя, села за руль папиной машины и на огромной скорости врезалась в столб. Автомобиль воспламенился практически сразу, и от девушки остался лишь обгоревший труп». На самом деле этот труп принадлежал какой-то бомжихе, которая покинула наш мир еще задолго до аварии, но ее телу было суждено сыграть не последнюю роль в нашем с Захаровым плане. Он организовал все это для моей безопасности, потому что считает Баженова чуть ли не всевидящим дьяволом и принял все максимально возможные меры предосторожности для того, чтобы исключить вероятность раскрытия Баженовым моей настоящей личности. Теперь я Малинина Алена Ивановна. Имя – это, пожалуй, все, что от меня осталось. А все остальное принадлежит другой девушке, тоже вполне реальному человеку. Ей предложили крупную сумму денег в обмен на ее имя, и она согласилась. Не знаю, как Захаров ее нашел, но эта девушка идеально подходила нам. Она выросла в небольшом городе и совсем недавно переехала в Москву в поисках новой жизни. Ее родители погибли, родственников нет, друзей, как я поняла, тоже. Для моей тески, как и для меня, сделали новый паспорт, и она улетела, кажется, в Штаты, чтобы начать новую жизнь уже там. А я поселилась в ее съемной квартире и присвоила себе ее старую жизнь. Сбрасываю телефоны на пол, откидываюсь на подушку и закрываю глаза. Надо уснуть. Сон в последнее время стал для меня одним из самых ненавистных занятий. Мне часто снятся кошмары, но я должна отдохнуть. Надо выспаться, чтобы хорошо выглядеть и трезво соображать. Завтра меня ждет непростой день. Новая встреча с Баженовым. Он будет присутствовать на каком-то благотворительном приеме, и я тоже отправляюсь туда вместе с Жанной. Захаров слишком долго ищет человека, который смог бы меня представить Баженову без риска для нас. Он никому не доверяет. А я не могу так долго ждать. Меня раздирает изнутри от желания уничтожить этого ублюдка и бездействие равносильно смерти. Поэтому я приняла решение действовать самостоятельно. Он ведь просил не попадаться ему на глаза. Это отличный повод сделать ровно противоположное. Случайно, разумеется. Такие как он словами не разбрасываются. И значит, мое появление на этом вечере ему вряд ли удастся проигнорировать.